компендий компендиум этот меморандум, предназначенный, вероятно, судя по 925, для Петра Эрклиенца, секретаря кардинала священника с 1464 года, смотри о вершине созерцания 1, написан после игры в шарь. Сравни 12 37. Но может быть, он вообще последнее из написанного Николаем, потому что здесь 10:29 и следующее эпилог 45-й следующее в походе упоминается новейшее имя божее, посо возможность могущество, введённое лишь в вершине созерцания. Страницы 308, 404. 1. Первое: прими краткий конпендий, содержащий вещи, которые тебе следовало бы продумать. Если хочешь совершенствоваться, утвердись сперва в истинности того, о чём свидетельствует здравый ум всех людей. Скажем, не единичное, не есть много, не простое, не есть сложное. Отсюда Единое не может быть во многом единичным, то есть таким, каково оно в себе, а только таким, каким оно может сообщить себя множеству. Потом нельзя отрицать, что вещь существует по природе, прежде чем познается. Из-за этого ни чувство, ни воображение, ни интеллект не постигают ее в модусе бытия, раз он им предшествует – И всё, что постигается каким угодно способом познания, только обозначает тот первичный modus бытия, являясь поэтому не самой вещью, а её подобием, идеей или знаком, так что нет науки о modus бытия, хотя совершенно очевидно, что такой modus есть два. Мы обладаем умным видением, созерцающим то, что прежде всякого познание. Кто старается потом определить в познании то, что так видит, трудится напрасно, словно человек, старающийся ещё и рукой коснуться цвета, который доступен только зрению. Введение ума относится к модусу бытия, как чувственное ведение к свету, который оно достовернейше знает, существующим, а не познаёт. Свет предшествует всему, что может быть познано таким видением. Всё, что познаётся благодаря свету, есть знак этого света. Так цвета, познающиеся зрением, суть знаки и определения света в прозрачной среде. Предположи, что солнце, отец чувственного света, и по его подобию представляй Бога Отца светом вещей. недоступным никакому познанию, а все вещи от близками этого света, к которым умное видение относится, так же как чувственный взор к солнечному свету. Примечание. Сравни Адари отца светов 4 108. 319 конец примечания. И здесь остановись в рассмотрении модуса бытия, поднимающегося над всяким познанием. 3. Второе. И так вещь, как она попадает в наше сознание, воспринимается в знаках. Следует поэтому искать разные способы познания через разные знаки. В самом деле, раз никакой знак не обозначает собственное бытие с предельным совершенством, То есть, если мы хотим достичь познания наилучшим возможным образом, надо обязательно идти к нему через разные знаки, чтобы из них можно было извлечь более полное знание, подобно тому, как чувственная вещь лучше познаётся через пять чувственных знаков, чем через один или два. Со своей стороны, совершенство бытия всякой вещи требует, чтобы она могла познавать скажем, поскольку взрослое перфектум живое существо не может жить без пищи, оно должно знать свою пищу. Питание не находится повсюду, поэтому живое существо обязательно будет иметь способ передвигаться с места на место и искать. Как следствие, оно будет иметь и все чувства для опознания нужной ему пищи: зрением, слухом, а банянием вкусом и осязанием. 4 Кроме того, живые существа одного вида для блага жизни взаимно берегут и поддерживают друг друга, так что им надо опознавать свой вид и насколько требует совершенство вида слышать и понимать друг друга. Так петух одним голосом вот зовёт курец, найдя пищу, И другим предупреждает их, чтобы они бежали, когда по тени замечает приближение коршуна. Поскольку более благородному живому существу для его благополучия познание нужней, человек должен иметь самые большие знания среди всех. Он не может существовать хорошо и счастливо без механических и свободных, а также нравственных наук и теологических добродетелей. Потому что познание необходимо человеку больше, чем другим живым существам, все люди по природе стремятся к знанию. Здесь им помогает передача знания, чтобы не учёный и не знающий обучался информатор более учёным. Поскольку это возможно только через знаки, перейдём к изучению знаков. Все знаки чувственно постигаемы, они обозначают вещи, или природно, или по установлению. Природно, как те знаки, посредством которых предмет обозначается в чувстве, по установлению, как слова, письменность и всё, что воспринимается слухом или зрением и обозначает вещи по стольку, поскольку так установлено. Природные знаки понятны от природы без другого учителя. Скажем, знак, означающий цвет Понятен каждому видевшему его, а означающий звук всем слышащим, то же в отношении остальных чувств. Понятен от природы возглас радости, например, смех, и печали, например, стон и так далее. Но другие знаки, установленные целью означивания произвольно, становятся понятны не знающим этого установления только благодаря искусству или обучению. Поскольку все знаки посредством которых надо передавать знания, должны быть известны и учителю, и ученику, первое обучение будет направлено на знание этих знаков. Оно первое потому, что без него ничего невозможно преподавать, и в его полноте заключено всё, что только может быть преподано и передано. 6. 3. Наши прародители созданные совершенными обязательно должны были получить от бога совершенство не только природы, но и знания таких знаков, через которые они взаимно выражали бы друг другу свои мысли и имели возможность передать это знание детям и потомкам. Не случайно мы видим, что дети, как только смогут выговаривать оказывается способно и к искусству речи, самой первой и нужнейшей для благополучия науки. Не кажется нелепым предположение, что первое человеческое искусство речи было так богато множеством синонимов, что в нём содержались все разделившиеся впоследствии языки, все человеческие языки, от первого языка нашего прародителя Адама, что значит «человека», и как нет языка, которого какой-нибудь человек не понимал бы, так и Адаму, или что тоже человеку, никакой услышанный язык не оказался бы неведом. Примечание. Этимология Адама явно по иерониму. 321-е, конец примечания. Как мы читаем, он сам назначил слова всему в мире, и он не может быть виноватым. И никакое слово, никакого языка не было установлено первоначально никем другим. И не приходится удивляться Адаму, когда достоверно, что даром Божьим многие внезапно овладели знанием всех языков. Примечание. О даре языков, смотри, возможность бытие 37, примечание 29, 321, конец примечания. Для человека Нет искусства природнее и проще, чем речь, и её не лишён ни один полноценный человек. 7. Нельзя сомневаться, что прородители владели и искусством написания, или обозначения слов, раз это искусство тоже доставляет большую пользу человеческому роду, благодаря ему прошедшее и отсутствующее делается настоящим. И как первая наука есть наука обозначения вещей в словах, воспринимаемых слухом, так вторая наука обозначения вещей в видимых, предносящихся зрению знаках этих слов. Это знание дальше от природы. Дети приходят к нему позднее, и лишь когда начинает входить в силу их интеллект. Соответственно, в этом искусстве больше от интеллекта, чем в первом. Оба искусства лежат между природой и интеллектом творцом искусств. Из них первое ближе к природе, второе ближе к интеллекту, а в звуке, чувственном знаке слуха, и интеллект человека создаёт своё первое искусство, потому что живое существо природным образом стремится высказать свои страсти и переживания именно в этом знаке. Искусство артикулирует де артикулят и разнообразит потом этот расплывчатый знак, чтобы он лучше сообщал разнообразное желание. Так он помогает природе. Поскольку знак, в который вкладывается такое искусство, с произнесением гаснет, ускользает из памяти и не достигает дальних, интеллект и дал ему в помощь другое искусство именно письмо. заключив его в чувственно постигаемом зрительном знаке. 8. 4. Рассматривая, как чувственные знаки приходят от предмета к чувству, мы найдём, что телесные предметы блестят актуально или по состоянию актуально, как светящиеся, потенциально как окрашенные. Ни один из телесных предметов не лишён совершенно света или цвета. который от цвета, хотя без помощи света цвет не посылает от себя сияние, которое воспринималось бы нашим зрением. Блеск простирается внезапно и очень издалека по прямой линии для его восприятия от природы приспособлено чувство зрения. Напротив, звук распространяется издале кругообразно, орбикуляритер, для его ощущения создано чувство слуха. Потом пар распространяется с меньшего отдаления и воспринимается обонянием. Еще более близкие осязаемые предметы ощущаются осязанием. И чувством вкуса — внутренний вкус. Все устроено так чудным проведением природы для благополучия живых существ. Ни одна вещь, какова она в себе, инсе, не разножима. а живому существу, для его блага. Надо знать вещи, и соответственно вещи, которые сами не могут войти в сознание другого, входят в него своими обозначениями. Тем самым необходимо, чтобы между чувственным предметом и чувством находилась среда, через которую предмет мог бы размноживать свой вид или знак. Но это происходит только в присутствии предмета, и познание вещей не было бы устойчивым, если бы знаки нельзя было отмечать таким образом, чтобы их впечатление оставалось даже при удалении предмета. 9. В таких знаковых обозначениях обозначенные вещи пребывают во внутренней силе воображения как значения. Слова остаются написанными на бумаге, когда произнесение их уже кончилось. Это так остающееся, если можно назвать, памятью, знаки вещей в ображении суть знаки чувственно воспринимаемых знаков. Вображение нет ничего, чего прежде не было бы в ощущении. Недаром слепой от рождения не имеет представления о цвете и не может вообразить цвет. Хотя чувственные знаки абстрактнее, чем ощущаемые материальные предметы, они все-таки несовершенно отделены, поэтому и зрение немножко окрашено. Примечание. Сравни о сокровенном Боге 14, об искании Бога 1, 20, охота за мудростью 6, 15. Зрение там описано как вполне бесцветное. 323-я. конец примечания только в ображении цвет совершенно лишается цвета знаки вещей в ображении или представлении более удалены от материи и более формальны так что в качестве чувственных они менее совершенны а в качестве ума постигаемых более совершенны 10 Однако и они не совершенно абстрактны. Хотя воображение тепла, например, не имеет никаких тёплых свойств, всё же в воображении не бывает без признаков ощущаемого. Невозможно вообразить ничего такого, что и не двигалось бы, и не покоилось, и что не было бы количественным, то есть малым или большим, пускай без тех ограничений, которые встречаем в чувственном. Поскольку ничто не может быть настолько малым, чтобы в воображение не постигла его половины, или настолько большим, чтобы нельзя было вообразить вдвое большего, чтобы не остаться без необходимого знания, к тем знакам воображения, которые суть знаки знаков чувств, приходят все совершенно живые существа. Только человек ищет знак отрешённый от всяких материальных признаков и совершенно формальный представляющий простую форму вещи причину её бытия этот знак насколько он самый непохожий если смотреть с точки зрения чувственных вещей настолько же и самый точный если смотреть с точки зрения ума постигаемых 11.5 Тебе следует заметить, что чувственный знак сначала бывает скорее расплывчатым и общим, чем особенным и видовым – спецификум. Так, знак слова есть сперва знак звука вообще, когда голос слышится издалека. Потом, когда он слышится ближе, он делается знаком члена раздельного звука, который называется «речением вокс». Постери ещё ближе он делается знаком речения и такого-то языка. В конце концов он становится знаком слова такого-то вида, тоже обо всём. И хотя интервалы времени часто не ощущаются из-за невероятной быстроты, всё же всякий знак, достигая совершенства, обязательно переходит из расплывчатого в видовой. Примечание. Невероятная быстрота чувственного восприятия. О переходе от слитного к детальному Аристотель. Физика, 1, 324. Конец примечания. Соответственно, у одной и той же неповторимой вещи приметы и знаки, через которые она познаётся, различны, а именно общие родовые, видовые и ещё в промежутке между ними одни более общие, другие более видовые. И вот раз совершенство знаков допускает больше и меньше, никогда не будет настолько совершенного знака такого узкого вида, чтобы он не мог стать совершеннее. Невозможен поэтому никакой знак для единичности, не допускающий больше и меньше, и такая единичность познаётся не сама через себя, а только через акциденции, скажем, Платона. который не может быть больше и меньше платоном можно видеть только через акциденции в присущих ему зримых знаках примечание сравни берил 20 28 и примечание 33 324 конец примечание 12 Поскольку все постигаемое чувством или воображением познается не иначе, как в знаках, допускающих больше и меньше, ничто не постигается без знаков количества, знаки качества, достигающие чувства, не могут быть без знаков количества, но эти знаки количества присутствуют в чувственных вещах не сами по себе, а не сами по себе. а «акцидентально», поскольку не может быть качество без количества, зато знаки количества не нуждаются в знаках качества и могут быть без них. Итак, количественная вещь достигает сознания через знак количества, то есть непознаваемое в себе познается через свою акциденцию, а с отнятием величины и множественности никакая вещь не познается. 13. Представляется полезным и повторить это, а именно, что даже у этого вот единичного количества всё равно не может быть ни единичного знака, ни единичной природной идеи, раз ничто единичное не может быть повторено или размножено, будь оно субстанцией, количеством или качеством. Хотя у количества есть идея и знак, но не как у этого вот количества. Поэтому единичное количественное обозначается и познаётся через знак общего количества. Также единично красное через знак общей красноты. Потом, ни одна вещь не может быть одинаковой по количеству и качеству с другой, и у любой единичной вещи количество и единично. Количество поэтому бывает чем-то общим многим вещам не в на деле, а в познании, то есть в идее и знаке. Отсюда малое и большое имеют идеи, однако не это вот малое и это вот большое познаётся через идею или знак большого, и это малое через идею или знак малого вообще. 14. Природные знаки суть идеи species единичных означаемых. Эти идеи не формирующие формантс формы, а информирующие информантс формы, информируемые как таковые, допускают больше и меньше. Один больше информирован, чем другой, и один и тот же сейчас информирован меньше, потом больше. Такие информирующие формы могут быть у многих, поскольку не требуется, чтобы они были у них в том же модусе бытия. Этот модус неповторим. а достаточно, чтобы они по-разному присутствовали в разном, как одно и то же искусство письма разнообразно присущее разным пишущим. Из сказанного ясно также, что определённое число, скажем, тройка, десятка и другие, не допуская больше и меньше, из-за своей единичной определённости могут иметь только неопределённая идея Так, определённое множество познаётся через идею неопределённой множественности, которая может быть названа счётом. Большое определённое число познаётся через идеи величины и множественности, малое число через идеи множественности и малости, подобные цвета через идеи подобия и цвета, неподобные через идеи неподобия и цвета. гармоничные голоса через идеи гармонии и голоса дигармоничные через идеи дигармонии и голоса и так далее всё поскольку представление о вещи формируется в нас таким образом через знаки и значищие идеи познаваемая вещь может быть чётко отличина от других только тогда когда знание о ней образовано разными знаками и идеями. То есть, как всякая вещь единична, так и в её обозначении есть что-то такое, чего нет в обозначении другой. Например, если одно слово из шести букв и другое тоже из шести букв, то этим буквам, пускай они совпадают по числу, надо не совпадать по форме и положению, чтобы слова были различными, как различные вещи. названиями, которых они являются. И различие в входящих в обозначение идей приводит нас к опознанию различия вещей. Причём, хотя иногда кажется, что две индивидуальные сущности совпадают во многих своих идеях, однако невозможно, чтобы они хоть в чём-то не расходились. 16. Шестое. Потом Обрати внимание, что кроту не требуется зрение, поскольку он не нуждается в знании видимых знаков, находя всё нужное в подземной темноте. Так говори и обо всём, именно, что все живые существа черпают хауриунт столько идей в чувственно постигаемом, сколько им необходимо для благополучия. Из-за этого не все взрослые живые существа Пускай, исходясь в числе органов чувств, сходятся в числе воспринимаемых ими идей и знаков. Муравей черпает одни идеи, лев другие, паук третьи, коровы четвёртые, как разные деревья черпают из одной и той же земли разное питание, каждое своей природы. Примечание: Черпают питание, смотри, о предположениях 2-я, 8, 114, 116, 326-я. Конец примечания. И сила воображения у одного живого существа из воспринятых чувствами идей создает иной образ, чем у другого, иную оценку дружбы или вражды, удобного или неудобного. человек тоже черпает из чувственных знаков идеи, сообразные его природе. Имея разумную природу, он черпает и соответствующие этой своей природе идеи, чтобы с их помощью хорошо вести рассуждения и находить подходящее питание, как телесное для тела, так и духовное для духа или интеллекта. Таковы различные идеи десяти категорий, пяти универсалий, Четырех кардинальных добродетелей и многого, что нужно живущему разумом, человеку. Примечание. Пять универсалей, смотри игра в шар, вторая, девяносто три. И примечание двадцать девятое. Четыре добродетели, целомудрие, благоразумие, мужество, воздержание, справедливость. Триста двадцать шестая. Конец примечания. Семнадцать. Человек черпает при этом больше идей зрением, чем животное, прежде всего, поскольку его чувство зрения, например, улавливает идеи цвета, через которые он постигает окрашенное и взаимное различие окрашенных предметов, а потом ещё идеи величины, длины, ширины, фигуры, движения, покоя, числа, времени и пространства, столько идей черпает через зрение, Только человек, пользуясь разумом. Точно так же через слух он воспринимает идеи различных звуков, низких, высоких, средних, мелодий, тонов и подобного, и кроме того, девять, вышеперечисленных идей общего чувства, примечания. Смотри об искании Бога первое, двадцать четыре и примечание шестое. 327. Конец примечания. То же с остальными чувствами. Сверх того, сила разумного рассуждения выводит из всех этих чувственных идей идеи разнообразных искусств, которыми восполняет недостатки чувств, членов, свои слабости. Она пользуется этими искусствами, и чтобы противостоять телесным повреждениям, изгонять невежество и костность ума, и укреплять его. Так человек совершенствуется и делается созерцателем божественных вещей. У него есть и врождённые идеи нечувственной добродетели, правды и справедливости, так что он может знать, что справедливо, что правильно, что похвально, что прекрасно, что желанно, что хорошо и противоположно тому, избирать добро и делаться добрым, сильным, благоразумным. чистым, мужественным и праведным. Примечание. Сравни выше 6 16 и примечание восьмое 327. Конец примечания. 18. Всё это ясно тому, кто рассмотрит, что изобретено человеком в ремесленных механицис и свободных искусствах, а также в нравственных науках. Только человек открыл, как восполнить недостаток света горящей свечой, чтобы видеть. Он и слабому зрению помогает очками, барилис, и исправляет искусством перспективы, арте перспектива о шапку зрения в живописи, и варкой приспосабливает к своему вкусу грубую пищу, благовонными курениями изгоняет дурные запахи, в холоде пособляет себе одеждой. огнём и жилищем в медлительности повозками и кораблями в опасности оружием в забывчивости письмом и мнемоническим искусством всего этого и многого другого не знает животное человек относится к животному как учёный человек к неучёному буквы алфавита ведит учёный и точно так же неучёный но только учёный из различных комбинаций составляет слоги и слогов в высказывание, а из них речи. Неучёный не может этого сделать, не обладая искусством, которое упражнением интеллекта приобрёл учёный. Благодаря интеллектуальной силе человек сочетает и разделяет природные идеи и строит из них интеллектуальные идеи и понятийные знаки. Чем превосходит животных, как учёный превосходит не учёного, имея тренированный и преображённый реформатум интеллект. 19. 7. Неудивительно, если какой-нибудь человек совершенствуется или может усовершенствоваться в долгом упражнении подобного рода так, что из различных сочетаний выведет некую идею. обнимающее многие искусства, и через неё многое сразу охватит и поймёт, скажем, разнообразие природных вещей посредством идеи, которую назовёт движением, увидев, что без движения ничего не бывает и что природное движение отличается от вынужденного, почему природное движение и происходит? не от внешней причины, как вынужденное, а от внутренней. Примечание. О природном и внутреннем движении, учёды незнания. Вторая 10 сравни Аристотель Физика вторая 1 328. Конец примечания. И так далее. А другой может открыть ещё более точную и плодотворную идею, как тот, кто попытался из девяти идей первоначал извлечь единую идею общего искусства всего познаваемого. Примечание. Раймонд Лулли, около 1235-1315, которым Николай увлёкся, возможно, через Эймериха де Кампо, не позже 1428 -го года, когда он сделал выписки из книги Сезерцания 328. Конец примечания. Но Превзойдя всех, точнейшим образом достиг цели тот, кто охватил всё умопостигаемое единой идеей, которую назвал словом. Это идея искусства, того, кто формирует всё. В самом деле, что можно постичь, высказать или написать вне этой идеи? Ведь без слова ничего не стало быть и не может стать, ибо оно выражение выражающего. и выражаемого, как высказывание высказывающего, и то, что он высказывает, есть слово, и понятие понимающего и то, что он понимает, есть слово, и запись пишущего и то, что он пишет, есть слово, и творение творящего и то, что он творит, есть слово, и формирование формирующего и то, что он формирует, есть слово, и вообще делание делающего «И сделанное есть слово, слово делает ощутимым себя, и все чувственно постигаемое». Примечание. От Иоанна, глава 1, стих 3, 328. «Сравни это место с гимном премудрости, слову, в простеце о мудрости, 1, 9, 328, конец примечания. Не даром его зовут и светом». который является самого себя и всё в мире зовут его и равенством. В самом деле, оно равным образом относится ко всему, не будучи одним в большей мере, чем другим, равно давая всему быть тем, что оно есть, не более и не менее. Примечание. Характерным образом слово, как речь, максимизируется до слова Бога. 328. -я. Конец примечания. Поскольку знание знающего и познанное им то же слово, обратившийся к слову быстрее находит то, что желает познать. И если хочешь почерпнуть идею того, как всё возникает, посмотри, как возникает звучащее слово. Прежде всего без воздуха ничто не может стать слышимым, но воздух как таковой не постигается никаким чувством, зрение не видит воздух, оно видит только окрашенный воздух. Скажем, когда солнечный луч проходит через цветное стекло, мы видим окрашенный воздух. И слух воспринимает только звучащий воздух, и обоняние только пахнущий, и вкус только если воздух напоён вкусом, например, когда от растирания полыни он ощущается горьковатым на вкус. И осязание осязает только холодный или горячий или как-нибудь ещё действующее на это чувство, воздух. Словом, воздух как таковой не улавливается никаким чувством и входит в чувственное познание только через свои акциденции, но воздух так необходим для слышания, что без него ничего нельзя услышать. Подобным же образом рассуди, что всё действительно существующее, будь то чувственное или умом постигаемое, предполагает что-то без чего его нет, но что само по себе непостижимо ни чувством, ни интеллектом, лишённое чувственной или умопостигаемой формы, оно не может быть и познано, пока не примет ту или иную форму, не имеет оно и имени, хотя его называют гилле, материей, хаосом, потенцией или возможностью стать или субстратом и другими именами. примечание не имеет имени смотри играв шар первое 47 и примечание 33 гиле онином 933 и примечание 12 329 конец примечания 20 потом заметь что хотя без воздуха не возникает ощутимого звука но воздух не звуковой природы также и геле по природе не имеет формы не есть она и начало формы началом формы является формирующий её звук хотя он не может быть без воздуха тоже не принадлежит ещё из-за этого к природе воздуха рыбы и люди воспринимают звук вне воздуха в воде чего не было бы если бы звук был воздушной природы Обрати ещё внимание, что человек, формирующий звучащее слово, формирует его не подобно животному, а как обладатель ума, которого нет у животных. Примечание, сравни выше 2 4 5 329 -е. конец примечания. И поскольку ум, формирующий слово, формирует его только для обнаружения себя, слово есть ни что иное, как явленность ума. «mentis ostensio», а разнообразие слов – ничто иное, как разнообразное явление единого ума. Мысль, которой ум мыслит премудрость, есть рожденное умом слово, то есть познание им самого себя, а звучащее слово – обнаружение того слова. Примечание. Сравни об ученом незнании 3, 5, 210, «О богосыновстве 4, 74», Охота за мудростью, 2370, 329-е, конец, примечание. И все, что может быть сказано, есть лишь то первое слово. 21. Представляя себе формирующего все в мире как ум, через рожденное от него слово он познает себя. И разнообразно обнаруживает себя разнообразными знаками в творении знаки несотворённого слова, причём не может быть ничего, что не было бы знаком обнаруживающим рождённое слово, а природа в своём отношении к творцу подобна звучащему слову, которое не может существовать, если ум, не желая более являть себя, прекращает произнесение слов, то есть не произносит их непрерывно. Всё остальное, без него звучащее слово не может быть совершенным, и что называется музами, служит самообнаружению ума и подчинено целям звучащего слова. Равным образом есть творение знаки и обнаружение внутреннего слова, и есть творение, служащее целям первых примечания. К музам Смотри о становление 467, они не вдохновители слова, а его орудие 330. Конец примечания.